Глава 21 Подготовив анонимное послание, вырезав из газеты нужные слова, Жюльен вышел из комнаты и сразу же встретил своих воспитанников с матерью. Ее наигранное равнодушие было столь естественно, что он опешил. Она невозмутимо взяла письмо, Передала ему ларчик с драгоценностями, попросив его закопать ларчик на горе на всякий случай, и спокойно удалилась. «Невозможно поверить, что это ее рукой написаны такие волнующие строки», — подумал он. Господин Дереналь места себе не находил, тем более, что ему не с кем было поделиться теми страданиями, которые он переживал, прочитав анонимное письмо. «Кажется, писала женщина». Может быть, она писала под диктовку мужчины, а врагов у него хоть отбавляй. Даже жена, единственный человек, перед кем он был открыт, стала его врагом, а друзей детства он предал, так что теперь он был абсолютно одинок. «Какое несчастье может сравниться с моим!» — воскликнул он в бешенстве. «Такое одиночество!» Он провел ужасную ночь. Но ему в голову не пришло попытаться следить за женой. Вдруг он подумал, что, вполне возможно, его жена невинна, а ее просто оклеветали. Тогда ему вспомнился известный городской рогоносец, которого жена обманывала на глазах у всех. Имя хорошего адвоката вызывало теперь улыбку. «И надо мной будет потешаться весь верьер вдруг завопил он». Через несколько минут он достал охотничий нож и стал прикидывать, насколько строгое наказание ему грозит за убийство и сможет ли он его смягчить. Вдруг он представил себе лужу крови, и ему стало страшно. «Я мог бы избить этого наглеца гувернера и вытолкать его, но какой скандал подымется на весь Верьер и даже на весь департамент, попадешь еще на зуб щелкоперу какому» и ославят на весь белый свет. Человек знатного рода, умеющий поддержать свой престиж в обществе, как это делаю я, разумеется, внушает ненависть всем этим плебеям. Старинное имя Реналий может оказаться в гнусных столичных газетенках, его втопчут в грязь зубоскалы. Если куда-нибудь переезжать, придется менять имя, Я не могу расстаться со своим славным именем, в котором вся моя гордость. Что может быть хуже? А если не убить жену, а просто с позором выгнать из дому? Так ведь у нее есть богатая тетка в Бизансоне, которая охотно поделится своим состоянием. Тогда они смогут поехать в Париж, об этом узнают в Верьере, и я опять окажусь в дураках. Тут несчастный муж заметил, что за окном стало светать. Подышав в саду свежим воздухом, он решил не поднимать шум, который смог бы доставить удовольствие его добрым верьерским друзьям. Господин Дориналь припоминал различные способы увлечения в измене. Насыпать отрубей перед дверью, чтобы увидеть отпечатки шагов, протянуть волос и прочие слышанные им истории, которые сейчас казались ему полной бессмыслицей, И вдруг он увидел возвращающуюся из деревни жену. Она ходила к мессе в Вержийскую церковь. Во время мессы ее преследовало одно видение. Муж ее будто бы случайно убивает на охоте Жюльена, а вечером заставляет ее съесть его сердце. Она волновалась, как выстроится беседа, но, встретив своего мужа, точно по волшебству успокоилась. По его внешнему виду было ясно, что он не ложился спать. Дальше все прошло как по нотам. Она протянула распечатанный конверт с такими словами. «Вот эту гнусность мне подал какой-то незнакомый субъект, сказав, что знает вас и даже чем-то обязан вам. Я требую от вас только одного, чтобы вы сейчас же, без малейшего промедления, отослали господина Жюльена обратно к его отцу». Она увидела, что мужа ее слова обрадовали. «Значит, Жюльен угадал правильно!» Она подумала, «Какое же удивительное чутье! Нельзя предположить, что у него нет никакого жизненного опыта. Он далеко пойдет. И, конечно же, забудет меня». Прочитав анонимное письмо, едва понимая, что там написано, он подумал, «Опять новые оскорбления!» «И над всем этим надо голову ломать, и все по милости моей жены!» Он скомкал письмо и повернулся к жене. «Надо не откладывая отказать Джульену», — сказала она. «Пусть этот сын простого плотника найдет себе место у того же господина Вольной или у помощника префекта Мажерона, у них тоже есть дети». «Какие глупости вы говорите!» — закричал господин Дернальд. «Сударь!» — остановила она мужа. Я говорю, как женщина, честь которой затронули. Разговор был трудным, но госпожа Дориналь не теряла хладнокровие и подбирала нужные слова, не отвечая на оскорбление. Она задавала себе только один вопрос — будет ли Жюльен мной доволен? — Этот мальчишка, которому столько было сделано добра, возможно, и не виноват, — сказала она, — но из-за него меня впервые оклеветали. — Вы хотите опозорить нас и порадовать Зубаскалов в Верьере? — Да, нам завидуют, ведь благодаря вашей мудрости город процветает. Так пусть жюльен отпросится у вас на месяц и отправится к своему другу-лесоторговцу. — Не надо распоряжаться, — довольно спокойно возразил господин Дерренальд, — и разговаривать с ним не надо, а то еще ненароком поссорите меня с этим недотрогой. «Его знания не делают его благородным», — подхватила госпожа Дереналь. «Он так и остался крестьянином. Он неумно поступил, отказавшись взять в жены Элизу. Уже бы стал вполне обеспеченным. А из-за чего? Из-за того, что она тайком бегает господину Вально». «Это Жюльен вам сказал?» — господин Дереналь удивился. «Нет, но он не раз давал понять, что ему известны ее тайны». «Странно, что мне ничего не известно из того, что происходит в моем доме и городе», — рассверепел господин Дереналь. «Значит, между ними что-то есть у Элизас Вально?» «Это давнишняя история», — засмеялась госпожа Дереналь. «А может быть, между ними ничего серьезного не было? Тогда ваш добрый друг Вально был не прочь, чтобы в Верьере ходили слухи, будто между нами есть нечто вроде платонического романа». «Господин Дарреналь прийти в себя не мог от открытий, которые сыпались на него одно за другим». «Да назовите мне хоть одну женщину нашего круга, которая время от времени не получала бы от нашего милого директора прочувствованных писем». «Он и вам писал». «Это его конек». «Сейчас же покажите мне эти письма». Голос господина Дарреналя стал громовым. Она немного подразнила его». «Обещайте мне, что вы не станете затевать ссору с директором из-за этих писем». «Я требую, чтобы вы немедленно отдали мне эти письма. Где они?» «В моем письменном столе, но ключа я вам не дам». «Обойдусь без ключа». Он бегом бросился в комнату жены.